Глава 17. Рыба покрупнее. Саймон приземлился на дерево у края пляжа. На остров опустилась тишина, но он был уверен, что это был мамин голос. Он его уже слышал, в день, когда ее похитили, а она кричала и велела ему спасаться. Он бы где угодно его узнал. На бревне, к которому она была прикована раньше, ее не оказалось. Саймон раздраженно огляделся. Ветви, до этого прогибающиеся от веса птиц, давно опустили, и поблизости не было слышно ни разговоров, ни хлопанья крыльев. Отбросив всякую осторожность, Саймон спрыгнул на песок, то и дело перелетая с одного места на другое в надежде заметить маму. По другую сторону от тлеющих останков костра стояли палатки, и, убедившись, что мамы нигде не видно, он подлетел ближе и заглянул в прореху в самом большом шатре, Единственная лампа, свисающая с потолка, освещала просторное пространство тусклым светом. Мама сидела в тёмном углу, а по щекам её стекали слёзы. В самом центре, рядом с перевёрнутым столом и морем рассыпавшихся бумаг и карт подводного царства, стоял Орион, стискивающий в кулаке хрупкую шею мёртвого Сапсана. Кровь застыла в жилах. Неужели он поймал Лео? Издалека разглядеть не получалось. «Я ведь предупреждал, Изабель», — произнёс Орион дрожащим от ярости голосом. «Я предупреждал, что будет, если он снова украдёт у меня осколок. Но ты всё равно упорно ему помогаешь». «С чего ты взял, что это был Саймон?» — спросила она. «Всё подводное царство охотилось за осколком». «Но нашёл его твой сын. И как же ему это удалось, а, Изабель?» «По-твоему, он за пару дней обыскал весь Тихий океан?» Флюки знали, где спрятан осколок. Он мог просто спросить у них. Она шмыгнула носом, а в глазах заблестели слезы. «Зачем было убивать гонца? Он был хорошим человеком!» «И его кровь на твоих руках!» Орион глянул на мертвую птицу. «Рован!» Он вышел из шатра, забирая с собой свою жертву и оставляя маму наедине с разбросанными картами и книгами. Едва за ним закрылся полок, Саймон проскользнул сквозь прореху и подобрался ближе. Из головы никак не выходил мёртвый Сапсан. Но пока что он утешал себя мрачным пониманием, что это был не Лео. «Мам!» — шепнула напасливо. «Мам, это я!» Она дёрнулась так, словно он заорал ей на ухо, и цепь на ошейнике зазвенела. «Саймон?» Её светлые волосы растрепались, а вблизи было видно, насколько покраснели и опухли глаза. «Это ты?» Саймон кивнул и подскочил ближе. «Я ненадолго. Зачем ты пришёл? Тут слишком опасно. Знаю, я пришёл, потому что... Ты его нашёл?» Её голос отчаянно надломился. «Орион сказал, что нашёл, но...» «Да!» — быстро подтвердил Саймон. «Не волнуйся, мам, он у меня!» Она откинулась на стенку шатра так, будто тяжелейший камень упал с ее плеч. Но лишь на секунду, потому что она сразу же выпрямилась и поправила тяжелый металлический ошейник. «Беги отсюда, если Орион тебя поймает!» «Сейчас!» — пообещал он. «Я просто хотел сказать...» Неожиданно его схватили человеческие руки, прижимая крылья к бокам. Саймон машинально забился... Кликача и пытаясь заклевать крепкие пальцы, сжимающие пернатое тело. Но те не поддавались. Он попался. И что хуже, держащий его мужчина, сам того не зная, давил на рану в боку, причиняя просто невероятную боль. Оглянувшись, Саймон краем глаза заметил ровно. Даже в тусклом свете было видно, насколько он бледный. «А я все думал, когда же ты к нам заглянешь?» Рядом с Рованом появился Орион, спокойный и невозмутимый. Как же Саймон был рад, что превратился именно в орла, а не в кого-то другого. «Только попробуй его тронуть», — прорычала мама так быстро, вскакивая на ноги, что движения расплылись в темноте. «А не то, что убьешь меня, дорогая. Да если бы ты могла, я бы уже был мертв». Орион подобрал конец цепи, свисающей сошейника а потом, поглядев на Саймона, добавил. «Слышал, ты кое-что у меня украл». «Осколки тебе не принадлежат!» — выплюнул Саймон, пытаясь ущипнуть Рована за пальцы. Но тот, несмотря на усилия Саймона, ловко уворачивался от его клюва. «Тебе тоже, так что я их, пожалуй, заберу». Орион глянул на ровно. «Отпусти его». «Не волнуйся, он спокойно, без всяких истерик, превратится в человека и передаст мне осколок хищника». «С чего бы это?» — поинтересовался Саймон храбро, пожалуй, слишком храбро, учитывая ситуацию. «Потому что», — ответил Орион, «если ты начнешь мне перечить, я убью твою маму». Все возражения тут же вылетели из головы. «Ты что...» Он замолчал, не веря своим ушам. А вот мама, наоборот, фыркнула. «Он врет, Саймон! Не тронет он меня! Он не знает, где остальные осколки!» «Я знаю больше, чем ты думаешь!» Глаза Ориона как-то странно сверкнули, и что-то Саймону подсказало, что дедушка действительно знает куда больше, чем они с мамой от него ожидали. «Да, осколки будет найти сложнее, но рано или поздно я справлюсь» поэтому спрашиваю в последний раз. Ты согласен с моими условиями, молодой человек?» «Не надо, Саймон», — сказала мама. «Он меня не убьет пока...» «Помолчи, Изабель», — сказал Орион, резко дернув за ошейник. Мама закашлялась, но не свела с Саймона взгляда. «Не надо», — прошептала она. «Что бы ни случилось, Саймон, не отдавай ему осколок». Орион вытащил кинжал из ножен, висящих на поясе. «Будет больно», — предупредил он, проводя по зубчатому клинку большим пальцем, словно проверяя его остроту. «Выбор за тобой, внучок». «Сэр», — поспешно вмешался Рован. «Может, мы как-нибудь по-другому молчать?» — рявкнул Рион. «Или все крылья тебе переломаю!» Рован умолк. Саймон проглотил ком, вставший в горле. Отвести взгляд от клинка не получалось. Мертвый Сапсан в кулаке. Бесчисленные солдаты, в это же мгновение, погибающие ради того, чтобы защитить город от войск Ориона. Воспоминания о дяде Дэриле, лежащем в луже собственной крови на крыше небесной башни, постепенно превращающейся в образ матери, лежащей в луже собственной крови на полу шатра. Саймон не мог этого допустить. Какую бы цену ни пришлось заплатить хоть ему, хоть всем анимоксам, он не мог потерять и ее тоже. «Ладно!» Наконец, судорожно выдохнул он. «Я отдам осколок!» Орион внимательно оглядел его и кивнул Ровану. «Брось его!» Рован опустил Саймона на песок, куда осторожнее, чем тот ожидал. И все же, как только когти коснулись земли, Саймон обернулся человеком, ежась в прохладном, предрассветном воздухе. «Саймон, не надо!» — дрогнувшим голосом попросила мама. «Не отдавай!» Орион вновь дернул цепь, и мама рухнула на колени, цепляясь за ошейник так, будто он душил ее. Ярость забурлила в груди лавой, и Саймон стиснул руку в кулак с такой силой, что ногти впились в ладонь. «Хватит!» — рыкнул он. «Или ничего не получишь!» «О, правда!» — Орион угрожающе шагнул ближе. «Не тебе диктовать мне, что делать! Или ты об этом забыл?» «А она твоя дочь! Или ты об этом забыл?» — спросил Саймон, едва сдерживая желание превратиться во что-нибудь настолько зубастое, чтобы деда до конца жизни мучили кошмары. Орион, угрожающе, вскинул кинжал, наставив острие на маму Саймона. «Осколок! Сейчас же они то!» Его голос дрогнул, а во взгляде мелькнуло что-то непонятное. С мгновения он не шевелился, застыв на месте. А затем, ни с того ни с сего, колени его подогнулись, и он повалился на землю. Саймон уставился на него, раскрыв рот. Орион лежал без движения. «Что?» — начал было он, а потом заметил, как из-под воротника Ориона выполз блестящий черный паук. Ариана, Ты... Ты что тут делаешь?» И точно, черная вдова помахала ему лапкой. «Меня подвезли Зия и Крокер. Правда, они об этом не знают. Так и думала, что ты побежишь к маме и решила, что подмога не помешает». Она превратилась в человека и подобрала кинжал Риона, наставляя его на Рована. «От тебя проблем ждать? Нет?» Тот замотал головой, вскидывая руки вверх. К удивлению Саймона он тоже сжимал в кулаке нож. «Я бы ему не позволил», — сказал он. «Он бы не посмел. Ему нужна Изабель. Но если бы он попытался, сначала бы пришлось пройти через меня». У Саймона не было времени гадать, врет Рован или нет. Мама склонилась над Орионом, проверяя пульс. «Он не дышит?» «По-вашему, это плохо?» — спросила Ариана, не сводя взгляда срованно. Кровь застыла у Саймона в жилах. «Ты его убила?» Он в ужасе уставился на подругу. И впервые за все время, проведенное в Калифорнии, по-настоящему увидел ее. Под ее глазами вновь залегли темные круги, и смотрела она дико, свирепо, как загнанный зверь. И все же он просто не мог поверить, что Ариана была готова всерьез пойти на убийство, каким бы ужасным человеком ни был Орион. «Да он совсем чуть-чуть умер», — сказала она, бросая взгляд на недвижимое тело. «Скоро будет помертвее». «Нет», — с неожиданной твердостью сказала мама. Она перевернула Ориона и прижала ухо к его груди. «Ему нельзя умирать! Нельзя, пока все не закончилось!» Она начала делать ему массаж сердца. «У тебя есть антидот?» Ариана выхватила на нож. «Антидот? Да он же хотел вас убить! Я понимаю, верность семье и все такое, но... Ему нельзя умирать!» — повторила мама, тяжело дыша. «Только он знает, где спрятан осколок птиц. Если он умрет...» «Мы не сможем уничтожить хищника!» — закончил за нее Саймон, наконец-то поняв, в чем дело. Он перевел взгляд на Ариану. «Спаси его!» Та фыркнула, но уверенности в ней поубавилось. «Вы и так найдете осколок. Кто-то же должен знать...» «Я не хочу, чтобы из-за меня ты стала убийцей», — внезапно выпалил Саймон. Лицо запылало. Не от стыда, но от негодования. «Не понимаю, что с тобой происходит. И не понимаю, почему ты постоянно все скрываешь, молчишь и всего боишься. Я хочу помочь и помогу, если позволишь. Но в чем бы ни заключалась причина, оно того не стоит». Убийство, оно... оно меняет людей. А я просто хочу, чтобы ко мне вернулась моя подруга». Ариана замерла. Саймон затаил дыхание. Секунды тянулись как часы, и он был уверен, что орион уже умер, несмотря на старания мамы. Но, наконец, Ариана залезла в карман и вытащила шприц. «Вкалывайте все! Я много яда впрыснула!» — пробормотала она, протягивая его маме Саймона. «Надеюсь, оно того стоит. Без него жить стало бы легче. «Когда-нибудь станет», — сказала мама, снимая с иглы колпачок и втыкая ее Ориону в руку. «Но пока что он нам нужен. Хотим мы того или нет?» «Значит, вы с нами тоже не уйдете?» — сухо сказала Ариана. Саймон опустил взгляд. Ответ на этот вопрос он знал, и слова мамы только вскрыли бы старые раны, которые и так едва-едва начали заживать. К счастью, она не удостоила Ариану ответом. Вколов Ориона антидот, она дождалась, пока у него забьется сердце. Потом довольно кивнула и отряхнула песок со штанов. «Ты очень храбро поступила, Ариана. Спасибо, что защитила нас». «Ага. Не особо помогло, правда?» Она пронзила Ориона взглядом. «Теперь он начнет охотиться на мою семью». «Скорее всего», — согласилась мама. «Но ваше царство всегда было сильнее остальных. Вы справитесь». Что-то во взгляде Арианы заставило Саймона сомневаться в том, что она согласна с этим мнением. Но спросить он не успел, потому что она взяла себя в руки. Когда он очнется, его ждет жуткая головная боль и спутанность сознания. Некоторые даже считали себя младенцами, пока приходили в себя. Мама улыбнулась кончиками губ. Немного унижения ему не повредит. Стоящий позади Рован шевельнулся, и Саймон развернулся, готовый отражать нападение. Но тот просто приоткрыл полок и, прищурившись, поглядел на светлеющее небо. «Солнце встаёт. Армия скоро вернётся. Бегите, пока вас не заметили». «Пока мы не ушли», — сказал Саймон. «Я хотел передать, что Рот Флюк хочет послать за мамой убийцу». «Знаю», — сказал Рован, не сводя взгляда с неба. «Лео залетал полчаса назад». «А», — выдохнул Саймон, — «хорошо». «Лео залетал?» — спросила мама. «Я его попросил», — подтвердил Саймон. «Ты попросил?» — он кивнул. «Он, точнее, они с Зией и...» Саймон замолчал и уставился на Рована. «Так это ты шпионишь на Лео?» Кое-как выдавил он. Рован скривился. «Если вы проболтаетесь моему царству, мне не жить!» «Мы ничего не расскажем», — поспешно заверил Саймон. «Клянусь!» Мама положила руку ему на плечо. «Я рада, что ты познакомился с дедушкой. Он обязательно тебе поможет. Но, Саймон…» Ранний рассвет прорезал соколиный клич, и мама прервалась. Вместо слов она крепко его обняла. Его до сих пор расстраивало, что между ним с братом и Орионом она выбрала последнего. Но теперь он понимал, чем она руководствовалась. По крайней мере, отчасти. «Люблю тебя», — шепнула она в его волосы. «Береги себя». «Беречься было бы легче, если бы не пришлось волноваться об Орионе», заметила Ариана, но Саймон не ответил. Она была права, разумеется, но это ничего не меняло. Крыша небесной башни показала ему, что вся жизнь состоит из трудных решений. Решений с последствиями. Решений, способных изменить мир. И сейчас Саймон принял такое решение. Орион должен был жить, потому что, каким бы опасным он ни был, Он играл роль в плане мамы. В их плане. И если нарушить ход событий, план пойдёт ко дну, и они вместе с ним. И, понимая это, Саймон улыбнулся, когда отстранился от матери. «И я тебя люблю. Мы по тебе скучаем. Я по вам тоже. Расскажи Нолану всё, что можешь, только не подвергай опасности», — попросила она. А потом увидела совестливый взгляд Саймона и грустно улыбнулась. «Ах». «Ну, конечно. Ты уже рассказал. Тогда не забывай, что я стараюсь ради вас. И если с вами что-то случится, я его защищу. Знаю, милый», — пробормотала она, касаясь его щеки. «А кто защитит тебя?» «Думаю, паучья принцесса уже ответила на этот вопрос», — сказал Рован. «Не хочу вам мешать, но птицы возвращаются. Я не смогу долго их отвлекать». Мама Саймона кивнула и поцеловала его в лоб. «Скоро увидимся!» «Увидимся!» — повторил он и, обернувшись орлом, подождал, пока Ариана прикрепится к нему. Он взлетел и понесся над водой к покачивающейся вдалеке лодке. Темное небо разовело, и к пляжу летела целая армия птиц, несущих новости о битве. Саймон приземлился на палубу в паре метров от Крокера, до сих пор оглядывающего океан. «Долго ты?» — заметил тот, когда Саймон превратился в человека. — Птицы, кажется, недовольны. Однако это не значило, что все воины Атлантиды выжили. Саймон постарался успокоить нервы, но очень быстро понял, что занятие бессмысленное. Так что он просто перевел взгляд на Ариану, которая вернулась в человеческий облик и свернулась калачиком на палубе, стараясь не смотреть на воду. — Пойдем в каюту, там теплее, — предложил Саймон, присаживаясь рядом но она помотала головой. «Только хуже станет. Я тут побуду». Саймон без особой охоты оставил ее под присмотром Крокера и зашел внутрь. По каюте расхаживала Лео. На диване сидела мрачная Уинтер, а Зия заплетала ей волосы. «Саймон!» Уинтер подскочила к нему, и сложная коса развалилась. Зия застонала, но Уинтер не обратила на нее никакого внимания, бросившись Саймону в объятия. «Ты в порядке?» «Бледный какой-то. Тебя снова укусили?» «Все хорошо», — сказал Саймон, едва не рухнув под ее небольшим весом. Он поставил Уинтер на ноги, и Зия протянула ему сухую одежду и полотенце. «Будет жалко, если умрешь от пневмонии, пережив нападение акулы», — поддразнила она, но под легким тоном скрывалась серьезность. Саймон решил не спорить и ушел в ванную обсушиться и переодеться. Как только он вышел, Феликс забрался по штанине в карман толстовки, тихонько ругая его за безрассудство. Саймон решил не оправдываться перед мышонком. Пожалуй, он заслужил нравоучение. «Ты нашел осколок?» — спросил Лео, и вся радость встречи с Уинтера испарилась. Он вытащил обжигающий кристалл из кармана джинсов и молча протянул его деду. «Теперь вы ее отпустите? Кого они должны отпустить?» — спросила Уинтер. А Лео поспешно отступил, едва не запутавшись, в собственных ногах. «Тебя!» — нахмурившись, ответил Саймон. Он перевел взгляд с нее на остальных. Лео косился на его протянутую руку так, будто Саймон предлагал погладить живого питона, а Зия, непонимающе, вскинула бровь. «Вы не поэтому отправили меня за осколком? Чтобы выменить его на Уинтер?» «Ты думаешь, они смогли бы удержать меня в заложниках?» — поинтересовалась Уинтер со смесью веселья и негодования. «Мы даже не мечтаем», — сказала Зия, подходя к своему отцу и успокаивающе, касаясь его локтя. «Как мы и говорили, мы хорошие, Саймон». «Но...» — тот ошарашенно опустил руку, до сих пор сжимая горячий осколок. «Если он вам не нужен, почему вы заставили у остаться?» «Не заставляли они меня», — отозвалась она. «Я бы ушла, если бы захотела». «Но предпочла позаплетать косы Зии?» — спросил Саймон с еще большим недоумением. «Мне раньше не заплетали волосы. Это приятно вообще-то», — сказала Уинтер, вскидывая подбородок, будто предлагая рискнуть и сказать что-нибудь на этот счет. Лео покосился на кулак Саймона, не приближаясь. «Осколки мне не нужны, Саймон», — тихо сказал он. «Я думал, что ясно выразился, так что извини, если запутал. Мы не держали твою подругу в заложниках». И тебя мы не похищали. Я просто хотел тебя защитить. То есть, Саймон посмотрел на осколок: Вы хотите, чтобы я оставил его себе? Ну, пока ты неплохо их оберегаешь, заметила Зия. Смысл менять то, что и так работает? Уинтер закатила глаза: Убери его уже и включай мозг! Ты же не идиот! Саймон покорно убрал осколок. Может, на нем сказывались более усталость? Но раньше взрослые постоянно пытались украсть у него части сердца хищника, и сложно было представить, что кто-то от них откажется. Но Зия явно не шутила, а Лео едва ли не тошнила при одном только взгляде на кристалл. Кажется, они действительно не обманывали. «Нужно вернуться в Атлантиду», — сказал Саймон. «Крокер говорит, что битва закончилась, и…» Он не мог сказать это вслух. В бою мог участвовать Джем. А если птицы с акулами прорвались в Атлантиду, дядя Малком точно бросил все силы на защиту Нолана. Может, птицы злились, что не нашли осколок. Может, их настроение не было связано с битвой. А значит... «Лучше останься с нами», — сказал Лео. Саймон вскинул голову. «Что?» «Мы тебя защитим», — продолжил он. «Поможем найти оставшиеся осколки». «Не обязательно сражаться одному, Саймон!» «Я не один», — заметил тот, бросив взгляд на Уинтер. «И в Атлантиде моя семья, ну, точнее, ее часть. Я не могу их бросить». «Нам все равно скоро возвращаться», — обратилась Зия к отцу. «Так что захватим Саймона с Уинтер с нами». «И Ариану тоже», — добавил Саймон. Зия пристально на него посмотрела, и он, смутившись, поспешил рассказать, что случилось на пляже. К концу рассказа Лео практически позеленел. «Я бы не хотел, чтобы королева-черная вдова знала, что я жив», — сказал он. «Я попрошу Ариану не рассказывать», — ответил Саймон. Раньше этого бы хватило, но в последнее время Ариана странно себя вела, и он даже не знал, выполнит ли она его просьбу. «А теперь можно нам вернуться?» «Мы почти у причала», — сказала Зия, высовываясь в дверь. «Кажется, подводная лодка уже ждет». «Да плети мне косу», — попросила Уинтер, поспешно следуя за Зией. Но перед тем, как выйти на палубу, она оглянулась на Саймона и довольно ухмыльнулась. «Говорила же, рован неплохой». Они ушли, оставляя Лео с Саймоном наедине, за исключением мышонка, сидящего в кармане. Какое-то время они просто неловко смотрели друг на друга, а затем... Саймон задал вопрос, который сидел на подкорке уже давно, с момента, когда он очнулся. «А откуда вы знаете Феликса?» «Феликса?» — удивлённо переспросил Лео. «Я сам его к тебе послал». Его слова словно врезали под дых. «Вы... То есть вы его прислали?» «Твоя мама решила, что за тобой стоило приглядывать кому-нибудь помимо дяди», — пожав плечами, сказал Лео. «Мы знали, что ты скоро начнёшь превращаться» а Феликс был нужен, чтобы мы могли следить за ситуацией и подготовиться. Саймон поперхнулся. «Так все это время... Он что, так вы с мамой...» «Секундочку!» — произнес Феликс, вылезая из кармана на плечо Саймона. «Да, изначально я просто хотел узнать, как у тебя идут дела, но остался я, потому что мы подружились. Ты неплохой парень, соображаешь, а если и делаешь глупости, то стараешься исправиться». Но! Перед глазами промелькнул целый год их общения. Все секреты, которые он рассказывал Феликсу, все моменты, когда он ему доверял. Ты мне врал! Не врал! надулся Феликс. Возможно, кое о чем умолчал, это да, но я всегда говорил правду. Саймон снял мышонка с плеча и усадил на стол. Не хочу брать тебя с собой! Феликс пискнул так громко, что едва не упал. Но! Я серьезно! — сказал Саймон. Лицо пылало, а перед глазами начинало плыть. После смерти дяди Дэрила с ним произошло много всего. Но предательство Феликса оказалось самым ужасным. «Ты мне не друг, раз ты за мной следишь! Ты ничем не лучше, не лучше крысы!» Феликс раскрыл рот, а его хвостик поник. А вот Лео покачал головой. «Саймон!» «А вы вообще молчите!» — яростно сказал Саймон. «Это была ваша идея!» Плевать мне, что вы хотели меня защитить. Мне надоело, что все постоянно мне врут и ведут себя так, будто я какой-то тупой ребенок, который не может о себе позаботиться. Мне надоело. Вы надоели. Феликс надоел. Вообще все надоели. Саймон выскочил из каюты на палубу, едва не врезавшись в Ариану. Не поднимая глаз, он приобнял ее за плечи и помог выбраться на причал, где их ждала подводная лодка. Ему показалось что до ушей донесся отчаянный писк. Но слова подхватил ветер, и Саймон ушел, так и не оглянувшись.